Уборщики уже заканчивали свою работу, внесли и поставили возле помоста столик ноя Ноевича для завтрашней репетиции. Сверху строго посередине, как любит Штерн, установили лампу, положили чистую бумагу, отточенные карандаши и с особым почтением скрежали. Елизе захотелось прочесть, что там написал про ее нынешнюю игру Ной Ноевич. Приятно. Для э ЭЛ чудесная взвинченность. Рецепт успеха натягивать струну до предела, но не обрывать. Это на сцене. А в жизни иногда приходится и обрывать. Перед тем как выйти наружу, Элиза набрала полную грудь воздуха и посмотрела на часики. Ровно полночь. Идеальное время для кровопролития. Шагнула на тротуар, как марией Стюарт на эшафот. Несмотря на позднее время, у подъезда стояла толпа. Раздались хлопки, крики, и несколько человек подали букеты, кто-то попросил расписаться на фотокарточке. Полыхнул блиц. Кивая и улыбаясь, Элиза краем глаза наблюдала за фигурой в длинном черном пальто и лоснящемся цилиндре. Он здесь, здесь. Передала цветы Девяткину, который с грехом пополам обхватил их одной левой. Правую руку он держал в кармане. Шагов через двадцать Элиза вынула из кармашка муфты пудреницу, чтобы подглядеть в зеркальце. Полтора десятка поклонников и поклонниц следовали за ней на почтительном расстоянии, а впереди всех громко стуча каблуками шел Чингисхан. На виду у публики исполнить задуманное будет легче. Довольно вообразить, что играешь роль. Элиза обернулась, вздрогнула, будто лишь сейчас заметив человека в длинном пальто. Он ухмыльнулся из-под черных усов. Она вскрикнула, немного ускорила шаг. Стук каблуков за спиной тоже убыстрился. Не попасть бы в тех, кто идет за ним, подумала Элиза. Мысленно досчитала до пяти, остановилась. Мучитель, Изверг!» — пронзительно закричала она. Нет больше моих сил. От неожиданности Чингисхан шарахнулся в сторону. Теперь можно было смело стрелять. За спиной у него темнела пустая площадь. Бог мне судья, импровизировала Элиза. Пускай я погибну. Но скинеши ты элегантно выдернула из муфты пистолет, шагнула вперед. Рука не дрожала, высокий артистический восторг делал каждое движение безупречным. Хан дернулся, уронил цилиндр. Умри, сатана. Она изо всех сил сжала указательный палец, но выстрела не было. Нажала снова, снова. Спусковой крючок не поддавался, предохранитель, предохранитель шипел сзади девяткин. У Элизы померкло в глазах. Это был провал. Поклонники закричали, замахали руками. Очнулся и Чингисхан, он не попытался вынуть оружие, просто поднял воротник, повернулся и рысцой побежал прочь, растаял во мраке. Снова полыхнула фотовспышка. Камера запечатлела Элизу Альтаирскую Луантен в эффектной позе с протянутой рукой, в которой пистолет. Браво! — Это из будущей постановки шумели почитатели. Как оригинально. Мы вас обожаем. Я не пропустил ни одного вашего спектакля. Я ваша обожательница, я репортер вечерней газеты. Позвольте вопрос. В чем дело? Страшным шепотом спросила Элиза секунданта, почему он не выстрелил? Но вы не сняли предохранитель. Какой еще предохранитель? Что такое этот ваш предохранитель? Жорж взял ее под руку, повел прочь. Ну как же? Ведь мы в подвале стреляли, вы видели. Я вам напоминал. Не помню. Я была взволнована, и потом, когда я стреляла из "Нагана", там не было никакого предохранителя. Господи, всякий гимназист знает, что на пистолете, в отличие от револьвера, есть такой рычажок. Вот он. Я вам не гимназист, Элиза истерически всхлипывала. Это вы виноват. Секундант называется, не объяснил толком. Господи, да отгоните же их от меня и сами уходите, видеть никого не хочу. Она побежала вперед, захлебываясь плачем. Девяткин послушно отстал. Госпожа Альтаирская устала, прошу явить деликатность. донесся сзади его голос: "Приходите на спектакль, господа, позвольте артистам иметь частную жизнь". Театральный мир полон рассказов и легенд о постыдных чудовищных провалах. Нет ни одной актрисы, даже среди самых прославленных, кому не снился кошмар, где она забывает роль или совершает жуткую оплошность. А в ответ славеющее молчание зала и потом свист, шиканье, грохот кресел. Элиза была уверена, что с ней такого никогда не произойдет. но главный выход своей жизни она провалила с позором. Бредя вслепую по гостиничному коридору, она думала не о последствиях своего нападения на Чингисхана, Они, безусловно, будут. а о своей безнадёжной никчёмности. Жизнь не театр, Никакой рабочий не ударит за сценой по металлу, чтоб прозвучал выстрел и злодей сам собой не повалится. Спасительный занавес не заслонит от беснующейся публики. Наряд и грим снять нельзя. Я бездарна. Моя жизнь бездарна. Я заслужила свою участь. Нахохленной птицей не снимая шляпы Лиза сидела в темной комнате, разбитая и обессилевшая. Не заметила, как уснула. Привидевшийся ей сон был невыносимо страшен. Будто сидит она в своей гримерной, все стены которые заняты зеркалами, хочет посмотреть на себя а отражения нет. В какую сторону не повернешься, в какое зеркало не посмотришь пусто. И вроде бы кажется, что сбоку нечто такое чернеет, но поймать невозможно. Сидит она, вертит головой все быстрее и быстрее, вправо, влево, вправо, влево, да только нет никакой Элизы. Это я сняла сценический костюм и грим. А без роли меня не существует, догадалась она и так ей сделалось страшно. Что со стоном и слезами проснулась?